Глава третья. Мы – порождение наших привычек. Мы придаем слишком большое значение таким качествам, как сила воли и дисциплина. Иначе почему нам требуется столько усилий, чтобы приобрести устойчивые новые привычки? Даже когда очевидна необходимость перемен и наши намерения на этот счет достаточно тверды, мы часто терпим неудачу. Известно, что 95% людей, сидевших на диете, со временем набирают прежний вес, а многие набирают даже больше, чем потеряли. Даже после сердечного приступа только один из семи пациентов меняет свои привычки в питании или увеличивает физическую активность. 25% – отказываются от своих новогодних обещаний уже через неделю после праздника. 60% в течение полугода. В среднем люди дают новогодние обещания 10 раз, и каждый раз это ни к чему не приводит. 70% попыток произвести изменения в организации заканчиваются провалом. Несмотря на явную очевидность того, что все наши стремления что-либо изменить терпят крах, мы все же оставляем за собой право попытаться изменить то, что нас не устраивает в собственной жизни, а также в жизни других людей и организаций. Добиться перемен возможно, но только тогда, когда мы меньше всего руководствуемся нашим разумом, а отдаем предпочтение той части нашего мозга, где формируются привычки. Ни один из ученых не смог продемонстрировать более наглядно и убедительно предельные возможности нашей воли, чем это сделал Рой Баумейстер, посвятивший большую часть своих работ самоконтролю. В 1998 году Баумейстер и его коллеги провели довольно интересное исследование. Оно проходило так. Участников пригласили пройти тест якобы на вкусовое восприятие. До начала теста участникам не разрешалось принимать пищу в течение определенного времени. То есть они были голодны. После того, как все расселись, в комнату внесли большую тарелку свежеиспеченного печенья с шоколадом и тарелку с редиской. Первой группе участников предложили съесть по два или три печенья, но не есть редиску. Участники второй группы могли съесть две или три редиски, но не печенье. Поставив задачу, ученые вышли из комнаты. Никто из участников, как выяснилось, не нарушил правил, хотя несколько человек, которым надо было есть редиску, жадно поглядывали на печенье. Через пять минут исследователи вернулись в комнату и попросили каждого из участников разгадать головоломку, которую решить было невозможно, а затем отметили, как долго каждый из участников работал над поставленной задачей, прежде чем опустить руки. Анализ результатов эксперимента показал, что дегустаторы печенья продержались в среднем 19 минут, в то время как дегустаторы редиски всего 8. Теоретически, Боумейстер объяснил это тем, что дегустаторы редиски истощили свой запас силы воли, подавляя искушение попробовать печенье, поэтому у них осталось меньше энергии на попытку решить головоломку. Контролируемые поступки, согласно выводам, сделанным Боумейстером и его коллегами, подпитываются из тех же ограниченных ресурсов, что и самоконтроль. «Иными словами», — говорит Боумейстер, — У каждого из нас есть некий запас воли и дисциплины, которые расходуются при совершении любого поступка, требующего осознанного самоконтроля. Будь то сопротивление желанию съесть печенье, решение головоломки или нечто другое. Вероятно, все формы самоконтроля подпитываются из общего ресурса, который достаточно ограничен и поэтому быстро истощается. Это открытие помогает объяснить неэффективность диет. Последующие эксперименты продемонстрировали, что люди, сидящие на диете, уступали соблазну съесть что-нибудь вкусненькое намного чаще, чем те, кто диеты не придерживался. По сути, соблюдение диеты требует постоянного самоконтроля. Неудивительно, что люди, увлекающиеся диетами, хуже справляются с задачами, требующими высокой концентрации внимания. Ряд исследований показал, что неконтролируемый стресс любого происхождения, например, раздражительность при столкновении с бюрократическими проволочками, ведет к срыву в других областях, требующих самоконтроля, как, например, диета или борьба с курением. Подобным образом, отказ от еды в течение длительного времени, недостаток сна – или усталость от постоянного шума, который мы не можем контролировать, истощают наш ресурс саморегуляции, а это, в свою очередь, снижает нашу эффективность при решении поставленных задач. Как предполагает баумейстер, самоконтроль работает так же, как и мышцы во время тренировок с отягощением. Подвергаясь непрерывно напряжению, мышцы постепенно ослабевают, И когда уже не остается совсем никаких энергетических запасов, прекращают работать. Так что шанс потерпеть неудачу велик, если мы будем полагаться только на силу воли при выработке новых привычек. И в этом наблюдении скрывается ключ к решению проблемы. Если самоконтроль действительно работает как мышцы, то чтобы достичь высокой эффективности, напряжение должно чередоваться с восстановлением сил. Подтверждением этого предположения стал эксперимент Эриксена с участием лучших скрипачей. Во время занятий на скрипке они полностью посвящали себя игре, но каждое занятие длилось у них не более 90 минут, после чего они брали время на отдых. Они стремились заниматься музыкой больше полутора часов подряд но смогли усовершенствовать свои навыки игры, максимально концентрируясь на процессе. В результате их игра становилась все лучше и лучше. Это напоминает эффект силовых упражнений, которые в сочетании с перерывами на отдых способствуют приросту силы. Но если осознанной силы воли и дисциплины недостаточно, чтобы что-то изменить, то почему лучшие скрипачи проявляли больше выносливости и упорства, чем их менее успешные коллеги. Просто они полагались не только на силу воли, а действовали согласно сложившейся с годами модели поведения. Невыносимый автоматизм бытия. Хорошо ли это или плохо, но все мы являемся рабами своих привычек. Более 95% наших поступков продиктованы нашими привычками, неосознанными или выработанными в качестве реакции на воздействие внешних факторов. В своих поступках мы намного чаще действуем автоматически, а не сознательно. Другими словами, мы думаем, что управляем своей жизнью. Но это совсем не так. Наше эволюционное наследие, например, заключается в стремлении получать удовольствие и избегать боли. Люди, объясняет историк Джон Грей, «один из видов животных, только более изобретательный, и наша жизнь, несомненно, имеет целью не саморазрушения, а, как и у всех животных, выживание и воспроизведения». На протяжении тысячелетий умение избегать боль приравнивалось к умению выжить в мире, заселенном опасными хищниками. Вместо того, чтобы думать о будущем, люди реагировали на настоящее. Когда человек находил еду, он старался съесть как можно больше, потому что не знал, когда в следующий раз ему доведется найти пищу. Накопление запасов в организме было вызвано необходимостью выжить. Такое поведение до сих пор характерно для животных. Для людей же это верный способ набрать вес. Наш врожденный инстинкт заставляющий нас продолжать есть даже после того как мы уже насытились является очень сильным мы должны с недоверием относиться к нашему мозгу заявляет бывший руководитель управления по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных средств дэвид кеслер поскольку он все еще заставляет нас делать вещи жизненно необходимые в далеком прошлом но со временем вышедшие из-под контроля. Подобным образом, готовность претерпеть временные неудобства, чтобы в будущем пожинать плоды, требует подавления самых мощных первобытных инстинктов, направленных на незамедлительное удовлетворение наших потребностей. Каждый день мы стоим перед выбором, не поддаться ли искушению, когда дело касается еды, алкоголя и секса. Не найти ли причину, чтобы избежать физической нагрузки или отвлечься от работы над сложной задачей? Рефлекс Павлова на сигнал о получении СМС и так далее. Как следствие, возникает нетерпимость, раздражительность. Мы даже злимся на тех людей, кого стараемся заставить предпринимать какие-либо действия. Наши попытки самоконтроля терпят поражение в большей мере из-за того, что мы слишком полагаемся на ту часть мозга, которая отвечает за познавательные способности. Нередко можно достичь успеха, если заменить наши негативные привычки на позитивные ритуалы, достаточно специфические и нехарактерные для нас формы поведения, которые со временем выполняются автоматически. Чем чаще мы повторяем эти действия, и чем быстрее они переходят в разряд привычных поступков, тем меньше требуется сознательных усилий и энергии на их выполнение. А чем меньше сознательной воли мы проявляем для получения результата, тем эффективнее наши действия. В 1911 году математик Альфред Норт Уайтхид интуитивно определил то, что было доказано учеными почти столетия спустя. Утверждение о том, что мы должны развивать привычку осознавать каждое действие, глубоко ошибочно. Верно, обратное. Развитие цивилизации стало возможным благодаря увеличению числа жизненно важных действий, которые мы совершаем, не думая. Мы заметили, что каждый профессионал в своей сфере, с которым нам довелось иметь дело, будь то музыкант, танцор, кардиохирург, Агент ФБР, спортсмен или руководитель интуитивно чувствовал необходимость в автоматизации наиболее важных для него действий. Это особенно ценно в условиях стресса, когда страх подрывает эффективность, если поведение недостаточно ритуализованное. Самосознание вступает в конфликт со способностью решать сложные задачи. Необходимость обращать внимание на внутренние процессы, на то, каким образом выполняются действия. Зачастую действуют деструктивно на одаренных людей, говорит Бауместер. Повышенное сознательное внимание вступает в конфликт с выработанной автоматической реакцией. Например, вы прекрасно понимаете, что если во время игры в теннис или гольф вы начнете думать, как именно вы ударить по мячу то ваши действия станут неуклюжими. Большая часть наших поступков, рассматриваемых как спонтанное поведение, основана на автоматизации. Даже творческий процесс, такой, например, как подготовка статьи в журнал, спонтанное выступление на публике или посещение незнакомых мест, требует действий и движений, которые можно назвать ритуализированной реакцией говорят психологи Ирвин Кирш и Стивен Джей Лин. Их автоматизм подтверждается скоростью и плавностью исполнения на то, чтобы принять осознанное решение перед выполнением каждого действия, не остается времени. Иными словами, как сказал психолог и философ Уильям Джеймс, самосознание покидает все процессы, где в нем отсутствует необходимость. Джон Барк занимающийся феноменом автоматизации поведения, пошел дальше в развитии этой идеи. «Большая часть психологических процессов должна происходить неосознанно, если вообще должна происходить», пишет Барк в своей работе под детским заглавием «Невыносимый автоматизм бытия». По его мнению, мы получаем более высокие результаты, выборочно используя наши ограниченные возможности для осознанного самоконтроля при выполнении задач, требующих сложных мыслительных и творческих процессов. Об этом говорит и Эриксон, заявляя, что одним из преимуществ в достижении компетентности в базовых навыках и умениях является высвобождение когнитивных ресурсов для других, более высоких функций. Возьмем, к примеру, талантливого джазового музыканта. Его способность импровизировать является результатом упорной работы над совершенствованием музыкальных навыков, которые со временем приобрели автоматический и бессознательный характер. Выше головы не прыгнешь. Первое, что необходимо помнить при выборе ритуалов, их должно быть не более двух одновременно. Учитывая предельные возможности нашей воли, Это вполне объяснимо. Более разумно вкладывать ограниченные ресурсы своей силы воли в один ритуал, выполнение которого вполне возможно, чем распылять их на несколько новых моделей поведения, увеличивая таким образом вероятность провала. В большинстве случаев рекомендуется начинать с малого, постепенно совершенствуясь для выполнения более сложных задач. Если ваш образ жизни на протяжении нескольких лет был малоподвижным, есть смысл начинать с 15-минутной ходьбы три раза в неделю, чем с попыток бегать по 3 мили в день. Успех имеет тенденцию к самоусилению. Если вы берете за правило ходить по 15 минут три раза в неделю, то это со временем повлечет за собой необходимость добавить сначала еще один день, затем два и три дня а в итоге вы начнете заменять ходьбу на бег. Существует мнение, что на приобретение новой привычки требуется от 21 до 30 дней. Мы не нашли достоверных исследований, подтверждающих это мнение. Наш опыт показывает, что не существует определенного периода, необходимого для закрепления новой привычки. Все зависит от сложности задачи, степени мотивации и чистоты практики. Внедрение в жизнь нового ритуала может занять и пару недель, и несколько месяцев. Но даже в этом случае в течение года можно выработать лишь несколько новых привычек, одну за другой. Мы, как и наши клиенты, внедряли в свою жизнь множество новых вариантов поведения, улучшающих каждый из четырех источников энергии. Четкость и конкретность. Вторым И, возможно, наиболее важным правилом построения ритуалов будет четкость и конкретность. Исследователи процесса автоматизации открыли силу так называемых поведенческих намерений. В одном эксперименте группе студентов дали задание на каникулах написать о том, чем они занимались вечером накануне Рождества. При этом половина группы должна была фиксировать где и когда они будут вести свои записи. Другая половина не получила специальных указаний. Только одна треть студентов из второй группы выполнили задание. Но больше, чем три четверти студентов, которым поручили фиксировать, где и когда они будут делать свои записи, выполнили задание полностью. В другом эксперименте люди, хронические канительщики, Те, кто постоянно затягивал выполнение заданий, получили конкретные указания и в результате смогли справиться с задачей в 8 раз лучше тех, кто таких указаний не получал. В третьем исследовании участникам дали задание выполнять физические упражнения по 20 минут, по крайней мере один раз в день в течение следующей недели. Задача была совершенно несложной, но, учитывая характер просьбы, ее выполнили только 29% участников. Вторая группа получила точно такое же задание, но в качестве мотивации с подробной информацией о пользе физических упражнений для снижения риска заболеваний сердечно-сосудистой системы. Количество выполнивших задания выросло до 39%. Третья группа получило задание с указанием конкретного времени и места проведения занятий. Удивительно, но в этой группе число выполнивших задания составило 91%. Четкое определение времени, с которого мы начнем выполнять новые для нас действия, помогает сократить количество энергии, направленной на их исполнение. Часто давая себе обязательство начать новую жизнь и регулярно заниматься спортом, мы не осознаем, что пока не будет установлено определенное время для занятий, дело с места не сдвинется. Частично это объясняется тем, что у нас уже имеется сложившийся набор действий, которые мы выполняем в силу привычки или потому, что их нам делать удобнее и приятнее. Каждый раз, когда мы начинаем рассуждать над тем, стоит или нет начинать новую деятельность, наперекор соблазном и искушением мы растрачиваем наши ограниченные запасы воли и дисциплины. Если в течение длительного времени вы постоянно думаете о том, как вы станете выполнять какое-то действие, у вас просто не останется сил на его выполнение. Хорошим примером являются физические упражнения. Спросите людей, которые ходят в спортзал в определенные дни в одно и то же время, тяжело ли им это дается. И в большинстве случаев вы услышите «нет». Лучшим подтверждением того, что ритуал прижился, является ощущение потребности, желания выполнять действия, а не принуждения. «Я чувствую себя ужасно, когда приходится пропускать тренировки», часто говорят нам клиенты. Чем сложнее характер привычки, на физическом, ментальном или эмоциональном уровне, тем больше требуется четкости для ее внедрения. Роберт, один из высших руководителей Sony Europe, придумал для себя ритуал, который заключался в том, чтобы посвящать час в неделю анализу новых идей и стратегическому планированию. Его рабочий график был таким плотным, что Роберт осознал, что у него не остается времени на работу, которую он считал важной и значимой но с самого начала роберт не определил точное время выполнения нового ритуала и если в тот момент когда он настраивался на сеанс поиска творческих идей ему нужно было отправить письмо или сделать срочный звонок, то он тут же переключался на привычные для него действия вскоре время которое он предварительно планировал для начала ритуала, стало скользящим, и однажды он поймал себя на том, что пытается найти оправдание, почему он не может заняться делом. «У меня сегодня совсем нет времени», — говорил он себе, «поэтому лучше перенести это на потом». И вот тут он начал чувствовать, что что-то идет не так. Соблазн заняться срочными делами в купе со старыми привычками — брал над ним вверх Предложенное нами решение заключалось в том, что Роберт ни в коем случае не должен отступать от установленного ритуала. И если в назначенное время он будет говорить по телефону или обсуждать вопросы с коллегами, то должен будет прервать беседу и попросить отложить ее на другое время. Например, он может сказать, «Послушайте, очень жаль, но сейчас у меня назначена встреча». «Давайте перенесем наш разговор на другое время». Со временем он научился действовать таким образом. И если какое-либо дело накладывалось на время проведения ритуала, Роберт открыто давал понять коллегам, что он должен прерваться, так как у него важное деловое свидание. После того, как он установил четкие сроки проведения ритуала, он заметил, что работа каким-то образом всегда выполняется. Здесь сработал обратный закон Паркинсона. Объем работы не только увеличивается с тем, чтобы заполнить время, на нее отведенное, но и сокращается с тем, чтобы вместиться в рамки установленного для нее времени. Вдохновленный полученными результатами, Роберт создал второй ритуал. Он сократил время проведения совещаний с одного часа до 30 минут и уведомил коллег, что все встречи будут начинаться и заканчиваться вовремя. «Результат был потрясающим», — рассказывает Роберт. «Мы перестали тратить время впустую. Мы все успевали делать вовремя. Людям понравилось, что их не будут заставлять ждать в начале совещания или задерживать после его окончания. От нас потребовалась большая концентрация внимания. Но за полчаса мы теперь делали больше, чем раньше за час».